Глава семнадцатая. Аля, я резко вышла из ступора и встретилась со взглядом Зои, которая позвала меня. «Помоги ко мне», — произнеся эту непринуждённую просьбу, она дождалась, пока я подойду, и увела меня к плите. Вежливо подсказала, что нужно убрать запечённое блюдо из духовки, в посуду, при этом терпеливо контролируя процесс. И я была очень благодарна тете Амрана за участие. Глаз не могла поднять от жгучей неловкости, застывшей внутри. Мне показалось, она нарочно попыталась отвлечь меня. Интересно, что она подумала? Сложно было догадаться. За спокойствием и доброжелательностью могло стоять все, что угодно. А о чем подумал Амран, когда я выпалила, больше не буду? Господи, сквозь землю хотелось провалиться. Сердце сковывало неприятным чувством, будто я повела себя как ненормальная. Но ведь мои опасения не родились на пустом месте. И я не могла предугадать его реакцию. Я надеялась до последнего прятаться от глаз мужа возле раковины, где натирала посуду. Надеялась, что, закончив со второй порцией, он встанет из-за стола и покинет кухню. Напрасно. В какой-то момент рядом оказалась Зоя, которая забрала у меня полотенце. «Пора отнести чай мужу», — мягко напомнила она, игнорируя волнение, явно отразившееся на моем лице. Покорно кивнув, я не спеша прошла к стойке, где стояла приготовленная чашка с блюдцем, и на ватных ногах отправилась к столу, чувствуя пламенный жар на щеках. Поставила чай рядом с мужем и так же скованно забрала опустевшую тарелку. Однако не успела отойти, как он поднялся из-за стола. «Принеси мне через час. В кабинет», — лаконично велял Амран, задвинув стул. Следом он нашел взглядом свою тетю. «Зоя?» «Да», — тут же откликнулась она. А он неожиданно объявил. «С завтрашнего дня?» «Обед и ужин пусть готовит Алина». Женщина на мгновение оторопела и посмотрела на меня, такую же ошарашенную, всего мгновение, после которого она опустила глаза на полотенце в своих руках, одновременно ответив, «Хорошо, твоим рукам надо больше отдыхать», добавил Амран с участием, но твердо. «А моей жене пора учиться справляться на кухне». С этими словами он в упор посмотрел на меня, будто точку поставил, закрепил свое решение, которого я никак не ожидала. Затем отступил от стола и направился к двери. Когда его фигура скрылась в коридоре, я растерянно оглянулась на Зою. Она сосредоточенно натирала и без того идеальную столешницу, будто сейчас это было важнее всего. Внутри забились противоречивые чувства. Если секунду назад я ещё не понимала их, то теперь ощущала наверняка. Мне очень неудобно перед ней за решение мужа. Настолько, что безумно захотелось как-то оправдаться, сгладить момент. Но ничего ладного в голову не приходило. Тётя Амрана тоже больше ничего мне не сказала. Пока я убирала со стола, Она быстро закончила свои дела, повесила фартук и ушла из кухни. Скоро я услышала, как закрылась входная дверь, и с тяжелым смятением проследила за ней через окно и поняла, что мне не избавиться от этого чувства просто так. Ровно через час я подходила к двери кабинета хозяина дома с подносом в руках, где стояла чашка, блюдце с сахаром, и чайничек, тихонько постучала, и, как только услышала «Входи, Алина!», провернула ручку. У Амрана был красивый кабинет, солидный, в коричневом цвете, с деревянной мебелью. Вокруг царил мужской упорядоченный дизайн, в котором я невольно ощущала себя, но приженно, как будто вторгалась в личное пространство. Приблизившись к массивному столу, за которым работал муж, я аккуратно поставила поднос на край. «Спасибо», — поблагодарил он, откинувшись в кресле. Сцепив руки спереди, я слегка кивнула и сделала неуверенный шаг назад. Но больше с места не сдвинулась, лишь мельком глянула на дверь. Стояла и мялась, пока Амран не обратил на это внимание «Что такое?» Встретившись с его глазами, я принялась нервно растирать свои пальцы. «Я хотела поговорить», — смущенно произнесла, — «насчет Зои». Муж слегка прищурился, словно уже догадался, о чем пойдет речь, но все же спокойно согласился. «Хорошо, я слушаю. Может...» «То есть, я думаю, мне не стоит забирать ее обязанности?» — проговорила я как можно вежливее. «Зоя готовит очень хорошо, и я...» «С чего ты взяла, что меня не устраивает, как она готовит?» Неожиданно перебил меня муж без снисхождения, а я и не знала, что ответить. Застыла с раскрытым ртом, боясь, что своими благими намерениями сейчас выставлю себя в самом некрасивом свете. «В любом случае, Зоя сделает так, как я сказал...» прохладно подвел Амран, не дожидаясь от меня слов. «Она примет мое решение, и тебе тоже стоит прислушиваться к тому, что я говорю». Колкое смущение иглами рассыпалось по телу, и я тут же поторопилась уверить. «Я ни в коем случае не собиралась спорить с твоим решением». «Тогда в чем дело?» — спросил муж, не смягчая тон и пристально глядя на меня. Стыдливо опустив глаза, Я некоторое время подбирала слова. Затем все же нехотя призналась. «Вы же знаете...» «Ты...» — резко поправил Амран. Я вскинула растерянный взгляд. «Ты...» — послушно повторила. Говорить становилось все труднее. «Ты ведь знаешь... У нас и так не очень хорошие отношения. и Я бы не хотела ее еще чем-то обидеть». Выпрямившись в кресле, Амран шумно выдохнул... Словно с моим признанием все встало на свои места. «Алина, в данном случае Зою обидел я, а не ты», — резонно заметил он. «Но она мудрая женщина и поняла, что личные симпатии здесь ни при чем». Я опустила голову и смущенно кивнула. «Да, конечно, ты прав. Потерев рукой свое предплечье, я очень захотела закончить этот неловкий разговор». «Не стоило его и начинать. Извини, не буду отвлекать тебя». Но только я хотела развернуться, как муж неожиданно поймал меня за руку и принудил подойти ближе. «Не нужно ее бояться», — посоветовал он, удерживая своими теплыми пальцами мою ладонь. И наверняка ощущая, как я напряглась. «Зоя хорошая женщина. Она пока плохо знает тебя, но уже видит многое». Найди способ подружиться с ней. Я... Но как? Ты умная девочка, — покровительственно подметил Амран. Подумай. Растерянно глядя в синие глаза, я вдруг ощутила внутри что-то странное. Они будто загипнотизировали меня. Время замедлилось, а разум словно начал тонуть в густом сиропе. Гулкий стук прошел в груди, когда в сознании... Вспышкой возникло воспоминание вчерашнего поцелуя. Внезапного, несдержанного. Я поняла, что не дышала, лишь когда мужская рука перестала греть мою ладонь. «Иди», — негромко велел муж. Он сразу сосредоточил всецелое внимание на мониторе, где была открыта какая-то страница со статьей, а я неровным шагом отступила от стола. Аккуратно закрыв за собой дверь, я на некоторое время застыла возле нее, будто прислушиваясь, что происходит в кабинете. На самом деле я прислушивалась к себе, напряженно пыталась понять, что не так, почему ориентиры, которым я долго доверяла, вдруг начали меня смущать. Ведь они помогали мне существовать в этом доме, выбирать безопасную, правильную модель поведения. А теперь будто размылись все, и стерлись. Я привыкла к роли, которую сама для себя определила. Я смирилась с мыслью, что Амран — опасность. Человек, желающий совершить через меня возмездие, у него есть для этого все причины. Но в последние дни то, как он вел себя, сильно сбивало с толку. Его решение — и снисхождение в отношении меня это никак не вязалось с прочным злым образом, который я выстроила в голове. Но заблуждаться я не имела права, поэтому сейчас лихорадочно напоминала себе, почему должна, как прежде, соблюдать осторожность, если я допущу в сердце мысль, что сам ранам безопасно, что я ошиблась на его счет, могу потом жестоко пожалеть. Я боялась, что уже начала проникаться к нему доверием на каком-то тонком уровне. Продолжала верить, что он достойный человек и ни за что не обидит меня. Нет, муж никогда не забудет то, что сотворил мой отец, но хотя бы жестоко со мной не обойдется. Слова Карима беспощадной плетью прошлись по нервам, мгновенно заставляя меня выкинуть лишние сомнения из головы. Такие грехи не прощают. Амран — хороший человек и наверняка борется с собой в душе, но велика вероятность, что он проиграет этот бой с ненавистью. Я решила сегодня не занимать вечер лишними делами и лечь пораньше. Однако моим планам не суждено было сбыться. Вернувшись в комнату, я увидела в смартфоне сообщение от Дины. И так получилось, что незаметно увлеклась с ней беседой. Настолько, что позабыла и о плохих мыслях, и о сне, и о времени. Оказалось так интересно общаться через мессенджер, как заветное письма получать по почте, только в тысячу раз быстрее. Я набирала текст медленно, но Дина была терпелива. К тому же в основном она мне рассказывала о том, как провела день и делилась личными переживаниями. а я не знала, чем поделиться. Все мои дни были однообразными и скучными, а переживания слишком мрачными, слишком личными и запутанными. Но я пообещала девушке все-таки поговорить с Амраном насчет совместной прогулки в парке. Возможно, у нас появится гораздо больше тем для общения, если мы будем почаще и поинтереснее проводить время вместе». Разговор закончился на приятной ноте, и я легла спать, как никогда ощущая лёгкость в сердце. Позднее, чем рассчитывала, но оно того стоило. Вместо грустных мыслей я думала о том, как хорош парк, который Дина описала мне, и как здорово будет по нему гулять. Думаю, только благодаря этому я так быстро уснула. Внутренности свернулись в тугой узел от страха, пропитавшего меня насквозь. Он смотрел из-под лобья в упор, и в полумраке зеленые глаза казались жуткими, как у демона. «Видите ее?» — раздался протяжный, ядовитый мужской голос. Две большие собаки, стоявшие по обе стороны от Марата, начали угрожающе рычать. Их глаза сразу сфокусировались на мне. А Аскал заставил мое сердце неистово заколотиться. Они ждали его команды. Всего одно слово, после которого эти овчарки разорвут меня на части. «Пожалуйста», — услышала я свой жалкий голос. «Мне страшно». Тело было словно парализовано. Я не могла пошевелиться, просто не чувствовала ног. «Ты и должна бояться», — зло отозвался Марат. «Дрянь!» «Ты заслужила это!» «Нет, прошу!» Горячие слезы покатились из глаз. От вида чужих стен кровь стыла в жилах. «Как я оказалась в его доме?» «Теперь сын мирзоевых накажет меня, и никто этого не остановит». «Но почему Амран так поступил?» «Почему он допустил это?» Рык псов стал просто оглушающим, и паника начала душить, лишать воздуха. Может, меня украли? Внезапно прострелило сознание болезненная мысль. И Амран просто не знает об этом. Разъяренные овчарки вдруг стали наступать. Я испуганно попыталась пятиться, но в тот же миг чьи-то стальные руки сомкнулись на моих плечах. Тело вздрогнуло, я рывком оглянулась, и воздух застрял в легких. Ты опозорила меня, металлическим голосом процедил дядя Саид. Его лицо исказилось, как у растаявшей восковой фигуры, и болезливый всхлип сорвался с моих губ. Теперь не смей просить пощады. Пойдешь на корм псам. Нет, нет, залепетала я. Взять, вдруг громыхнула вокруг, и овчарки сорвались с места. В тот же момент дядя Саид С силой толкнул меня им навстречу, и, закрывшись руками, я закричала от ужаса. «Нет, нет!» — собственный голос прорезал слух, и я дернулась, как от удара током. Пробуждение оказалось жестоким. Я быстро осознала, что меня держат чьи-то сильные руки. В панике начала вырываться и кричать. «Тише, Алина! Проснись!» Амран не дал мне убежать, крепко обхватив плечи, взял за лицо и заставил встретиться со своими глазами. «Это был сон», — отчеканил он, а я резко притихла. Реальность начала, наконец, казаться настоящей. Я разглядела стены своей комнаты, включенную лампу у кровати и то, что мои руки упираются в теплую грудь Амрана, которую ничто не прикрывало.